К месту боя неуклюжая махина строительно-монтажного комплекса прибыла спустя две минуты. Все вокруг кишело рыжими пятнами паучьих истребителей и изогнутыми лентами фрегатов тхас -Моа». Чужих оказалось почти вдвое больше ожидаемого количества, и титаны несли потери. Из четырех сотен экзоскелетов треть получила серьезные повреждения, остальные изо всех сил пытались сдерживать противника. Враги начали обстрел комплекса еще на подходе и вскоре его щиты начали проседать под кинжальным огнем. В составе диверсионной эскадры чужих не было крупнотоннажных кораблей, но суммарная мощь выбрасываемой энергии многократно превосходила возможности защиты гражданского корабля. Выживать удавалось благодаря тому, что получившие поддержку «Титаны» перегруппировались под прикрытием комплекса и бросались в короткие отчаянные контратаки. 5 секунд. Вел отсчет мил лихорадочно манипулируя элементами управления. «Четыре секунды! Три! Две! Готово! Выпускаю!» Он сидел в одном из операторских постов ремонтного ангара и десяток модулей ремонтников под его руководством залатывали поврежденный титан. «Следующий!» Отремонтированный экзоскелет выскочил с ремонтной площадки, уступая место другому. «Провожу диагностику!» Взгляд инженера метался по информационным экранам. «Двадцать секунд!» Выдал он прогноз на ремонт. «Левый излучатель полностью починить не смогу, мощность упадет на 23%. Начинаю. 19 секунд». Строительно-монтажный комплекс – это, конечно, не спасательный. Инженер-руководитель четкими движениями направлял ремонтную автоматику на устранение наиболее тяжелых повреждений. ну кое кое-что мы можем. Так просто вы от нас не отделаетесь». Он бросил короткий взгляд на мониторы, демонстрирующие сводку по борьбе за живучесть. Щиты на 50%. Значит, время еще есть. Красную пиктограмму отсутствия связи он предпочитал игнорировать. Очередной титан выпрыгнул из деловито копошащейся массы ремонтных модулей и скрылся в выходном доке. Внезапно на обзорных экранах совсем близко замелькали рыжие пятна истребителей инсектората и внутренняя связь затрещала помехами. «Всем инженерным постам понизить энергопотребление на 15%!» Голос координатора работ звучал рвано из-за сбоящей связи. «Враги перенесли атаку на нас! Щиты не справ...» Комплекс не сильно вздрогнул, и экран мониторинга борьбы за живучесть полыхнул красным. «Пробоина! Разгерметизация в отсеке 6.1! Аварийный пост загерметизировать прилегающие отсеки! Не производить ремонт! Энергии не хвата!» На этот раз тряхнуло сильно, и на экране мониторинга вспыхнули сразу три отметки. Аварийные посты срочно локализовывали поврежденные отсеки, индикаторы щитов пылали красным, основное освещение сменилось на аварийное. Система связи выхватила из общего потока голосов канал команды спасателей. «Комплекс! Комплекс! Немедленно отступайте! Выпад сосредоточенным огнем!» На обзорных экранах среди вспышек выстрелов и взрывов, рассвечивающих кружащую вокруг метель и сражающихся кораблей, не было видно космоса. «Прекратите ремонт! Всю энергию на щиты! Начинайте ускорение! Отступайте, комплекс! Как принимаете меня?» «Принял!» Шипение эфира заглушило ответ координатора работ и строительно-монтажный комплекс вновь вздрогнул. Сразу два отсека перестали существовать, превратившись в рваную дыру, и аварийные посты наперебой сообщали о нехватке энергии. Тусклое резервное освещение заморгало, и экран управления ремонтным постом вывел уведомление об обесточивании оборудования. Ремонтные модули замерли, мониторинг системы отключились, и обзорные экраны погасли. Комплекс тряхнуло еще сильнее, и Мил услышал громкий скрежет рвущихся переборок, донесшихся из соседнего ангара. Спустя пару секунд его входной люк вспыхнул индикацией ручного открытия, и одна из дверных створ неуклюже отошла внутрь стены наполовину своей площади. В образовавшийся проход с громким свистом рванулся воздух, швыряя на пол и волоча за собой незакрепленные предметы. Сопротивляя встречному потоку, в люк протискивались космомонтажники из разбитого ангара. Их скафандры находились в режиме сцепления с поверхностью и без труда удерживали носителей на полу, но летящие навстречу обломки снятых с поврежденных титанов деталей били в забивающихся в полу раскрытый люк людей. Личная защита выдерживала, но было видно, что столкновение с мчащимися под воздействием декомпрессии обломками причиняет монтажникам ощутимую боль. Наконец, несколько человек смогли прорваться в ангар и тут же принялись герметизировать входной люк. Едва они закончили, комплекс вновь вздрогнул, и аварийное освещение погасло. Спасшиеся люди активировали личное освещение, и Мил открыл прозрачную дверь своего операторского поста. «Сюда!» – он подсветил встроенным в скафандр фонарем вход. «Осторожнее! Тут повсюду обломки и отключившаяся техника!» «Что с соседним отсеком? Большая пробоина?» «Разворотила напрочь!» Первый из спасшихся ввалился в операторский пост и принялся колдовать над аварийным пультом управления. «Чудо ноги унесли. Надо запустить автономный энергоконтур, иначе в случае чего отсюда уже не выберемся. Нужен свет. Ручное управление аварийными капсулами находится в другой части ангара». Он чем-то пощелкал, и спустя десяток секунд внутри их помещения тускло вспыхнули красные лампы аварийного освещения. Эфир зашипел громким треском и хрипами, в которых разобрать наперебой говорящие голоса было невозможно, и инженер-руководитель бросил взгляд на экраны. Заработал только мониторинг борьбы за живучесть. Счетов не было, половина внешних отсеков либо пробита, либо уничтожена, силовая установка перегружена. Еще несколько сосредоточенных залпов, и комплекс разорвет на части. Все вокруг вновь подпрыгнуло, отчаянно сотрясаясь, и он машинально ухватился за ближайшие страховочные поручни. В следующий миг индикация щитов мгновенно показала полный заряд. Аварийное освещение сменилось на постоянное, и шипение помех в эфире пропало. «Внимание, патрулю!» Чей-то спокойный голос звучал чисто и громко. «Я, Гранит-17!» «Всем Титанам выйти из боя!» «Строительному комплексу сохранять неподвижность!» «Повторяю!» Всем титанам выйти из боя и совершить посадку на строительный комплекс. Отличная работа. Всем спасибо за развернутый ретранслятор. До особого указания прошу всех не покидать этой чистоты». абзурные экраны вспыхнули, и кто-то из космомонтажников указал на зависший недалеко от строительно-монтажного комплекса большой серый многогранник почти шарообразной формы. «Оберег! Нас закрыли энергощитом!» Он довольно усмехнулся, глядя на эскадру чужих, срочно пытающиеся разорвать дистанцию. «Что? Не получается?» Монтажник мстительно осклабился и ткнул рукой в изображение оберега. Экран приблизил боевой корабль, и Мил увидел внутри его защитной сферы десятка-полтора тусклых шаров. «Это крейсера рэб -атаки. Я такие видел год назад, когда древние за полтора часа разнесли здесь паучью армаду в пыль». Он быстро коснулся элементов управления, и стены тесного оперативного поста исчезли, активируя функцию панорамных обзорных экранов. В раскинувшейся вокруг темноте космоса было хорошо видно, как объединенная эскадра чужих тщетно пытается вывести двигатели на полную мощность. Силовые установки противника сбой или мощность двигателей скакала, гиперпривод не запускался. Оказавшаяся сбившейся в бесформенную кучу эскадра с трудом выровняла строй, принимая оборонительную формацию, и в серый шарообразный многогранник ударило море лазерных лучей и кривых импульсных разрядов. оберег выдерживал удар чужих без видимых усилий. «Откуда они здесь?» – удивился Мил. «Силы прикрытия состоят из титанов, а боевой флот сейчас у Альфа Центавра». Он повертел головой по сторонам. «И где же остальные?» Узкий пучок тонких сверкающих игл прошил пространство, и в непосредственной близости от вражеской эскадры около сотни небольших стреловидных машин вышли из форсажного ускорения. Хищные силуэты перехватчиков брызнули в разные стороны и сходу вонзились боевые порядки противника. Эфир зазвучал короткими фразами армейского радиообмена. Думай, делай, Автоматика связи выделила руководящую частоту и приблизила изображение. «Ого!» – оценил кто-то из космомонтажников, движением подбородка указывая на борт перехватчика, густо усеянный небольшими пиктограммами. Оранжевые прямоугольники и рыжие паучьи силуэты разных размеров плотно заполняли едва ли не две трети поверхности. В нижних строках можно было разглядеть значки в виде плоских изогнутых лент, вертикальных плавников и угловатых утюгов. «Вот это да! Сколько их у него!» «Это же инструкторы из летной школы!» – воскликнул монтажник, тот, что запускал аварийное освещение. «У меня дочка окончила первый курс. Она недавно называла этот позывной. Рассказывала, что переходной экзамен длился 6 часов и чуть ли не половина сдала его едва-едва». Но почему они ведут переговоры в открытом эфире? Враги смогут их прослушать. Тем временем, внутри эскадры чужих боевые порядки быстро превращались в набор стремительных каруселей. Сотни вражеских истребителей остервенело носились за перехватчиками, ведя огонь из всех орудий, но поразить кого-либо им пока не удавалось. При этом в эфире на все лады звучало что-то совершенно неуместное. Звонкий женский голос выбился из основной массы переговоров. «Это мы не пауки. Группы ну, отсюда, хамявщик!» «Я сюда первый пришел!» Немедленно ответил ей раскатистый мужской бас. «Так что, ласточка моя, убери от них свои ласты. Левее 813 есть ничейнее». «Как это ничейнее?» Тут же возмутился еще один голос. «Это мое! Все мое! Не отдам!» 19 неудачников. Четыре, червяков, вправо, картиной космомонтажники увеличивали изображение то одного, то другого участка сверкающего вспышками залпа в сражении, всматриваясь в подробности боя. Перехватчики не ведут огонь. Да они просто издеваются над чужими изумился Мил. — Поэтому эфир открыт. Но почему они не стреляют? Я не понимаю. Это такой маневр, что ли? Ответ пришел спустя минуту. Система обнаружения подала сигнал, и обзорные экраны покрылись сотнями отметок, стремительно надвигающимися со стороны звезды. Еще через несколько секунд космос возле истерзанного строительно-монтажного комплекса был усыпан десятками эскадрильей стреловидных машин. Переговоры в эфире смолкли и в наступившей тишине неожиданно громко прозвучала команда. Внимание всем! Я Кодро. Начинаем перездачу. Проварившим керсты и прочим балбесам занять место согласно полученным указаниям. Инструкторам. Разобрать экзаменационные группы и раздать цели. атаки Снять подавление двигателей противника. Блокировать только гиперпривод. Из системы никого не выпускать. Всем перейти на закрытые частоты. Работаем. Эфир затих, и хищные треугольники эскадрильи молча рванулись к эскадре чужих. На обзорных экранах месиво из боевых машин различных раз превратилось в огромный водоворот, и в звенящем безмолвии чернильной космической бездны густой россыпью расвели багрово-оранжевые бутоны взрывов.